Глава пятая. Я стояла напротив зеркала и пыталась понять, что чувствую, виде себя в таком необычном наряде. Корсет подчеркивал тонкую талию и приподнимал грудь. Камила настаивала, чтобы я надела его на голое тело, но путем долгих споров и препирательств мы сошлись на том, что в моем случае под него нужна белая рубашка. Кожаную юбку постоянно хотелось одернуть вниз, чтобы она прикрыла хоть что-то. На ноги я надела черные гольфы выше колена и замшевые ботиночки. На каблуках в лесу делать нечего. Да и не умела я красиво цокать каблуками, как та же Амелия. Камила помогла мне уложить волосы. Длинные локоны волнами спускались до лопаток. После недолгих раздумий я пришла к выводу, что отражение мне все же нравится но оно словно принадлежало кому-то другому. Вероника Фейн одевалась совсем иначе, просто и практично. Эта же девушка не имела к ней никакого отношения. Днем я попыталась найти Ваймса, чтобы предупредить, но он как сквозь землю провалился. Ни в общежитии, ни на тренировочном поле Дана не было. Видимо, готовился с друзьями к вечеринке или гулял по Тулсбери с Амилией. В академии из-за выходного оставался только дежурный преподаватель. Им оказался Борс, заведующий кафедрой боевой магии, и я не рискнула рассказать ему о видениях. Так я осталась со своей проблемой один на один. Снова. «Кто вообще так одевается на вечеринку в лес?» — спросила я, в очередной раз пытаясь одернуть юбку пониже. «Уверенные в себе девушки», — заявила подруга, подводя розовой помадой губы. Для себя она выбрала короткое платье, расшитое пайетками, и туфли-лодочки на невысоком каблуке. Завершала образ маска, такая же яркая и блестящая, под стать платью. «Если тебя покусают комары, спинку чесать будешь сама», заявила я, придирчиво смотря на открытые участки кожи, которых, на мой взгляд, было слишком много. «Найду на вечеринке того, кто почешет», рассмеялась Камила и повернулась ко мне. Даже с маской тебя все еще можно узнать. Она порылась в косметичке и достала помаду. Так мы отвлечем внимание от твоих глаз. Бери, она новая. Нет, ты что, я не могу. Это ведь на один раз. Попыталась отказаться я, но Камила с присущей ей легкостью отмахнулась. Мне Алый не идет. Смотрится слишком ярко. А тебе будет в самый раз. Еще и в маске. Вот увидишь. Все парни не смогут оторвать глаз от твоих губ». Она игриво подмигнула. «Внимание парней не было ни к чему. А вот если кто-то узнает меня на вечеринке, то у нас с Камилой будут большие проблемы». «Спасибо». Поблагодарила я и ради дела все же накрасила губы. «Получилось не с первого раза. Цвет требовал аккуратности, а я красилась редко. Ровно в девять мы вышли из комнаты». Меня не покидало ощущение нереальности происходящего. Будто я уже не я, а фигуристая блондинка рядом вовсе не Камила. Мы прошмыгнули к черному выходу и растворились в ночи. «Обратно залезем через комнату Таши на первом этаже», — тихо сказала Камила. «Я договорилась, она нас будет ждать». Я растерянно кивнула. «А ведь точно. Комендант закроет все двери до утра». Хорошо, что Камила продумала все наперед. Мысли крутились вокруг предстоящего вечера. Я шла на первую вечеринку посвящения в своей жизни. Сердце учащенно билось. Оно предвкушало встречу с Сытаном. Конечно, я надеялась, что он заметит меня. Вдруг этот вечер положит начало чему-то большему? Я судорожно вздохнула, пытаясь рассуждать здраво. Этим вечером мне нужно спасти Дана. Вот что действительно важно. А в остальном не стоит завышать свои ожидания. Будет не так больно разочаровываться. Итан вполне может прийти на вечеринку с девушкой или просто будет слишком занят, чтобы заметить еще одну незнакомку в маске. Позади остались корпуса общежития. Мы обогнули тренировочное поле и вышли к окраине территории Академии. Там-то, на границе с заповедником, нас и поджидал связной. Подавив нервный смешок от вида парня в маске кота, я крепче жала руку Камилы. «Девушки, куда это вы в такой час?» Насмешливо спросил он, подбоченившись. «Вальпертингеров ловить?» «Слышала, их сегодня ночью будет много!» Кокетливо ответила Камила. «Главное не гнаться сразу за двумя рогатыми зайцами!» Хмыкнул кот и, достав из кармана оттиск, поставил мне и подруге на запястье печать. Я едва разобрала в темноте картинку. Это был глаз в круге. На едва заметной тропинке проявился мерцающий зеленый след, который исчезал в глубине леса. «Идем», — шепнула Камила. «Подожди», — окликнул ее кот. Подруга обернулась. «Через час я тоже приду. Дождешься?» Камила только заливисто рассмеялась и потянула меня за собой. «Вот ушлы котяры! хмыкнула она и пояснила. Боится, что всех красивых девушек разберут. Уверена, я не первая, кому он задает этот вопрос. О, только и смогла произнести я. Меня не покидало ощущение, что мы вот-вот попадем в совершенно чужой мир. Какие в нем правила игры? Насколько опасно там находиться? Я не знала, а вот Камила явно ощущала себя как рыба в воде. Странно, что только на четвертом курсе... Я заметила эту часть ее характера. Ведь обычно подруга, как и я, вся отдавалась учебе. Только по выходным она частенько выбиралась в Тулсбери и даже оставалась там ночевать. «Смотри, а вот и наша вечеринка!» — обрадовалась Камила, указывая на огромный костер, что виднелся сквозь деревья. Мелькали силуэты. Играла музыка. «Как, грох побери, они протащили в лес инструменты!» Камила ускорила шаг, И вскоре мы оказались на небольшой полянке. В центре горел костер, подпитываемый магией. Неподалеку стояли грубо сколоченные столы с напитками и закусками. Я не сразу заметила небольшой постамент, на котором сейчас весело подпрыгивала скрипка, бубен и контрабас. Они играли веселый, незамысловатый мотив. Для танцев он не подходил, но создавал вполне приятную атмосферу. «Здорово, правда?» — спросила Камила. Ее глаза блестели от восторга и возбуждения. «Знаешь, я сейчас безумно жалею, что пропустила две последние вечеринки посвящения. У тебя ведь такое бывало? Вот сидишь в своей комнате и никуда не хочешь идти. Но стоит выбраться, и ты понимаешь, как же правильно поступил, что пришел. Тут весело». Я не видела ничего веселого. Мне было некомфортно посреди толпы. С разных сторон на меня оценивающе поглядывали парни. Недалеко от постамента я заметила девушку в окружении поклонников. Она сверлила меня взглядом. По блестящим черным волосам и необычной манере приглаживать пряди я узнала Амелию. Сегодня она была одета в минималистичное бордовое платье-футляр, которое обтягивало ее женственные формы, как вторая кожа. Я не сразу поняла, чем привлекла ее внимание. Неужели меня узнали? «Смотри-ка». «Королева недовольна, что мы забрали на себя всеобщее внимание. Давай, улыбнись ей снисходительно, а затем посмотри на кого-нибудь из парней, будто тебе нет до нее никакого дела», — подначивала Камила. В ее руках чудодейственным образом материализовался бумажный стаканчик, которым она ацелютовала королеве Академии. Та фыркнула и успела первой высокомерно отвернуться. «Да к грохам, Амилию!» — отмахнулась я. «Ты видишь где-нибудь, Дана?» Я судорожно искала его глазами в толпе, ориентируясь на высокий рост, широкие плечи и цвет волос. Но под описание подходил каждый второй парень-шатен. Боевой факультет, чтоб его. «Ваймса?» — удивилась Камила. «Да-да, не хочу с ним сталкиваться», — соврала я. «Хм», — задумалась она, — «где Ваймс, я не знаю?» «Но, кажется, вижу Итана, и он смотрит прямо на тебя». «Где?» — встрепенулась я. «О боги, Ника! но ну, нельзя же так!» Камила закатила глаза. «Незаметно, без резких движений, посмотри направо. Там стоит парень в зеленой маске. Думаю, это Итан». Беглого взгляда мне хватило, чтобы его узнать. Рост, телосложение, цвет волос. Сердце учащенно забилось. Заметив, что я смотрю на него, он улыбнулся. В горле вдруг пересохло. «Боги, неужели он обратил на меня внимание?» Камила взяла меня под руку и повела в другой конец полянки. «Куда мы?» – растерянно спросила я. «Он, возможно, хотел подойти?» «Конечно, хотел. А после того, как за нами побегает, захочет еще больше», – заверила Камила. «Не спались раньше времени?» А лучше пусть почувствует себя охотником. Дай ему на тебя запасть. Но, кажется, я ему и так приглянулась. И ты тут же растаяла, — вздохнула Камила. Запомни, девушками, которые сами падают к ногам, парни пользуются. Не совершай этой ошибки. В веселом голосе подруги мелькнула горечь. Неужели кто-то в свое время посмел так же с ней поступить? «Ками», — мягко сказала я. «Ты ведь знаешь, что если кто-то тебя обидит, то достаточно сказать его имя, и я помогу его проклясть как минимум на чесотку». Подруга рассмеялась и, заметив кого-то в толпе, немного сжала мой локоть. «Сейчас разделимся. Так больше шансов, что Итинг тебе подойдет. Давай сразу договоримся. какой бы небо в алмазах тебе не обещал наш огневолосый красавчик, с поляны никуда не уходить. Я буду держаться поближе к костру. Захочешь в туалет — иди ко мне. Сходим вместе. Договорились?» «Конечно», — согласилась я, чувствуя недовольство от того, что подруга считает меня совсем дурочкой. «Ах, да. И не вздумай пить напитки, которые тебе кто-то налил. Думаешь, они могут что-то подмешать?» «С сомнением предположила я. Никогда не знаешь наверняка, с кем имеешь дело». «Просто будь осторожна и держись неподалеку. Хорошо?» «Да». Я все же улыбнулась в ответ. Камила за меня переживала и явно была куда опытнее в подобных вещах. «Отлично. Через полчаса-час встречаемся у напитков». Весело бросила она и упорхнула. Покачивая бедрами, Ками пошла к постаменту, где ее и перехватил какой-то... лис. Вздохнув, я снова начала искать в толпе Дана. В он ссорился с Амелией, а еще на заднем плане звучал частый гулкий стук. Я попыталась припомнить, во что Дан был одет. Вроде бы в темные штаны и черную куртку. И тут мне снова не повезло. Многие парни так одевались. Это девушки на их фоне выглядели яркими бабочками в масках. «Кого-то ищешь?» Прозвучал рядом знакомый голос. Сердце пропустило удар. Я медленно повернулась. Это был Итан. Он стоял рядом. На губах полуулыбка, а глаза под маской ясные, проницательные. Он держал стаканчик в руках, но сомневаюсь, что Итан что-то из него пил. «Да, знакомых», ответила я немного позже, чем следовало. «Твоя подруга вон там». Он показал на Камилу, которая заливисто смеялась вместе с парнем в маске лесы. «Знаешь, я тебя раньше не видел». «Ты с первого курса?» «С четвертого, Итан», — улыбнулась я. «Ого! Так меня разгадали?» Он рассмеялся. «А могу я узнать твое имя?» Первым желанием было тут же все выложить, но слова Камилы засели в моей голове. Девушками, которые сами падают к ногам, парни пользуются. «Нет», — легко ответила я. «Придется тебе самому его узнать». «Дай хотя бы подсказку». Продолжал настаивать Итан. «Мы никогда близко не общались, но ты точно знаешь, как меня зовут». Широко улыбнулась я. Уходить не хотелось, особенно когда парень, который мне так сильно нравился, стоял рядом и явно был заинтересован, но... Хорошего понемногу. «Ты случайно не знаешь, где Дан?» Спросила я. «Он готовит испытания для первого курса». Итан напрягся. «Так ты искала его?» В голосе парня послышалось разочарование. Да, моя подруга просила кое-что ему передать. Быстро нашлась я и, пока не испортила впечатление, решила уйти. Пойду налью себе чего-нибудь. Прежде чем Итан ответил, я развернулась и подошла к столу с напитками. Глаза разбегались от выбора фруктово-ягодных шипучек. Были тут бутылки и кое-чего покрепче. Я неодобрительно поджала губы и налила себе немного сока. Привет, малышка. Моей талией коснулась рука, и я вздрогнула. Рядом стоял незнакомый парень в маске медведя. Я неловко отстранилась. Мне казалось, такое возможно только в книгах, когда наглец сходу лапает незнакомую девушку. По закону жанра следовало вылить сок прямо ему в лицо. Но меня смущала маска. «Привет и пока!» — буркнула я и решила, что пора отправляться на поиски Камилы. Ну куда же ты, детка?» Все, что тебе нужно, уже здесь. Он сделал шаг вперед и буквально навис надо мной. Высокий, огромный, опасный. Не удивлюсь, если боевик с пятого курса. Стаканчик в моих руках предательски затрясся. Я начала подумывать, не запустить ли в медведя каким-нибудь бытовым заклятием и быстренько удрать. Она со мной, Олд. По коже пробежали мурашки. Я сразу узнала голос Дана. Он был одет, как в видении, только глаза и лоб закрывала тряпичная маска, похожая на бандану. Понял. Медведь примирительно поднял ладони вверх и удалился. «Что ты тут делаешь?» Набросился на меня Дан, как только его друг скрылся из виду. «А мы... эм... наверное, незнакомы». Попыталась выкрутиться я. «Ника, я похож на Гроха? Как ты сюда попала? Кто тебя провел?» Не унимался он. Боги. И как, спрашивается, ему удалось меня узнать? Я прикусила нижнюю губу, гадая, что же делать дальше. Предупредить о видении? Да, он мне не поверит. По крайней мере, сейчас, когда явно зол и рассержен. Наверное, думает, что я пришла испортить вечеринку или устроить ему очередной розыгрыш. Следовало срочно придумать что-то простое и правдоподобное. А еще лучше жалостливое чтобы меня с позором не выгнали с поляны. Я пришла с подругой. Мысли в голове путались. Хотела просто побывать на вечеринке, хотя бы раз посмотреть, что это такое. «Серьезно?» — сомнением спросил Дан. «Ты три года подряд твердила, что наше посвящение — это соревнование для установки иерархии у приматов. Неандертальцев!» — поправила я и тут же об этом пожалела. «В смысле...» Ну, завидовала я, что меня не пригласили. Доволен. Вот и говорила всякие глупости. Дан стоял, уставившись на меня. Я крутила в руках стаканчик с соком и с волнением ждала вердикта. «Где твоя подруга?» В конце концов спросил он. «Не скажу», вздохнула я. «Если хочешь кого-то выгнать, то выгоняй меня, она здесь ни при чем». «Да грох с вами, оставайтесь», сказал Дан. «Только далеко от нее не отходи». А вообще лучше держитесь вместе. Сама видела, парни здесь особо не церемонится». Я удивленно на него посмотрела. «Неужели Дан переживает за меня?» «Ну так где она?» Снова спросил он. «У костра в блестящем платье». Я показала на Камилу. Она ворковала уже с волком. «Слушай, я не маленькая. Сама все прекрасно знаю. Давай я просто постою тут, а ты можешь идти по своим делам». Не хочу им мешать. Если сейчас подойду, то испорчу. «Неандертальские брачные игры?» Закончил за меня Дан. «Флирт», — возмущенно поправила я. «Все равно им пора закругляться». Дан взял меня за руку и повел к подруге. Я с трудом сдерживала раздражение и злость. Все выглядело так, будто Дан тащит провинившегося ребенка к мамочке. Камила первой заметила наше приближение и замолкла. «Идем». Коротко бросил Дан парню в маске. Тот отрывисто кивнул и пошел за ним. Судя по всему, очередной боевик. «Кто это был?» Набросилась на меня Камила. «Ваймс», — вздохнула я. «Меня раскрыли». «И все, что он сделал, это привел тебя ко мне?» Удивилась она. «В прошлом году поймали двух парней без приглашения. Ты, должно быть, слышала. Кто-то привязал двух адептов к статуе основателя в Тулсбери». Они там несколько часов простояли в одном белье, пока утром их дворник не отпустил». «Так это боевики устроили?» – ужаснулась я. «Да», – понизив голос, ответила Камила. «Значит, Ваймс тебя прикрыл». «Думаю, ему просто лень поднимать очередной скандал», – произнесла я первое, что пришло в голову. «Ага», – кивнула подруга, но я услышала в ее голосе сомнения. Тем временем... На постаменте происходило какое-то оживление. Несколько парней вынесли большие, диаметром не меньше метра, цели и водрузили на специальные стойки. Перед ними поставили попню, на которых волк раскладывал топоры. Я вцепилась в руку Камилы. Удары сердца гулко отдавались в ушах. «Что случилось? У тебя руки ледяные!» Забеспокоилась она. Я неопределенно мотнула головой. «Как ей объяснить свои чувства?» Было нечто жуткое в том, как постепенно кусочки пазла складывались в единую картину, которая неминуемо ввела к смерти Дана. «Что они делают?» — спросила я. «Наверное, метать оружие будут. Ты этого испугалась?» «Не волнуйся. Боевики ставят барьеры. Никому в голову топор не прилетит», — успокоила Камила. «После того, как испытания для первого курса закончится...» «Можно будет попробовать кинуть кинжал или топорик и нам!» Мне вспомнился барьер в загоне Пруни. Он ведь тогда слетел, и дракон нас чуть не сожрал. Здесь могло произойти то же самое. Какой-нибудь атепт наложит заклинание спустя рукава, и... Я заметила Амелию. Она, словно кошка, не отводила от меня взгляд. Половину ее лица скрывала маска, но я не сомневалась. Подружка Дана сейчас подумывает выцарапать мне глаза. Что он там сказал парню в маске медведя? Она со мной? Неудивительно, что у Амелии появились ко мне вопросы. Впрочем, я сомневалась, что первая красавица Академии опустится до драки. Не при свидетелях, по крайней мере. Раздался первый стук. По спине пробежал холодок. Затем еще один и еще один. Громко и звонко топоры вгрызались в дерево. К постаменту выстроилась цепочка первокурсников, желающих показать меткость. Их подначивали адепты старших курсов. Они же бахвались. Иногда кидали в цели огромные топоры. Кто-то приволок двуручный меч. Один оригинал метал тяжелую гирю. Если бы не волнение и страх, я бы непременно скривилась. Все же это хвастовство грубой силой было недалеко от игрищ первобытного человека. Я нашла глазами Дана. Он стоял на самом краю постамента и следил за происходящим. Заметила его и Амелия. Отмахнувшись от какого-то парня, она направилась прямиком к Дану. Назревал скандал. А значит, у меня не оставалось времени на раздумье. Пора действовать. Сейчас вернусь. Бросила я к Амели и пошла к постаменту. В голове воцарилась звенящая тишина. Я не слышала ни музыки, ни голосов. Зато внутри появилась невесть, откуда взявшаяся решимость. Взгляд выцепил деревянную плоскую миску С солеными рогаликами. Ее-то я и взяла, не особо заботясь о том, что еда разлетелась в разные стороны. Кажется, кто-то рядом возмутился, но мне было не до того. Дан спрыгнул с постамента. Амелия, эмоционально жестикулируя руками, выговаривала ему свое недовольство. От страха подгибались колени. Руки тряслись. Ваймс заметил мое приближение и отвлекся от Амелии. Я сглотнула вязкую слюну. «Вообще-то я здесь!» Возмущенно помахала рукой перед его носом Америя, а затем обернулась. Ее лицо исказила такая ненависть, что не будь на кону жизнь Ваймса, я бы непременно сбежала в соседнюю страну, а лучше на другой континент. С решимостью тарана я встала спиной к Ваймсу и подняла перед собой миску. У меня хватило ума наложить в последнюю секунду заклятие прочности. Последовал глухой удар. Я пошатнулась, но не упала. Теплые ладони придержали меня за плечи и помогли устоять. Над поляной повисла тишина. Десятки глаз смотрели на меня. Медленно я перевернула миску и уставилась на метательный топор. Его лезвие вонзилось в дерево по диагонали, едва не задев мои пальцы. «Проклятие! Что за грох бросил топор?» Раздался голос Ваймса. Все уставились на единственного первокурсника, что в данный момент стоял у дорожки без топора. Лицо адепта скрывала маска зайца, и, судя по тому, как подрагивали уши, он был ужасно напуган. «Что?» Он растерянно обвел взглядом всех. «Я ничего не сделал. Топор сам. Он словно выскользнул из рук. Не мели чепухи. Как не стыдно. Да у тебя руки не из того места растут». Со всех сторон доносились самые нелестные замечания в адрес Зайца. «Данчик, ты не пострадал?» — сказала Амелия, плечом отпихнув меня в сторону. В один миг рядом со мной оказалась Камила. Пальцы отказывались отпускать миску, и подруга вырвала ее из моих рук, чтобы тут же бросить на землю. «Уходим», — коротко бросила она, уводя меня от Дана и Амелии. Оцепенение спало. Я вспомнила, где и с кем нахожусь. «Сейчас начнется разбор полетов. Не хватало, чтобы они узнали, кто мы», — пояснила подруга, крепко держа меня за запястье. «Несложно представить, о чем подумает вся Академия, когда выяснится, что под маской скрывалась Вероника Фейн. И неважно, спасла я Дана или нет, они решат, будто это очередной глупый розыгрыш, который мог стоить Ваймсу жизни». «А где та девушка, что спасла Дана? Куда она делась?» Послышались сзади голоса. Не сговариваясь, мы с Камилой ускорили шаг. Когда вся поляна загудела, как улей, я уже ступила на тропинку. Деревья и лесная поросль скрыли нас ото всех. И если до этого момента мы не решались перейти на бег, чтобы не привлекать внимание, то теперь побежали со всех ног к тренировочному полю. Около корпуса общежития мы остановились привести дух. Погони не было. Легкие горели огнем, ноги дрожали. «Боги, Ника, ты совсем сдурела?» Набросилась на меня Камила. «А если бы Ваймс пострадал?» «Серьезно? Ты думаешь, это сделала я?» Во рту чувствовался неприятный горький привкус. «Если уж подруга сочла меня виновной, что говорить об остальных?» Но я все равно испытала разочарование. «А что я еще должна была подумать?» Камила эмоционально всплеснула руками. Ты никогда не интересовалась вечеринками. Боги, да я даже в Тулсбере не могу тебя на выходных вытащить. Кроме того, ты явно знала, что в Аймса прилетит топор. Это вышло случайно. Попыталась оправдаться я. С одной стороны, мне хотелось все рассказать. Но с другой... Недоверие Камилы задело мои чувства. И Архимагеса Верига предостерегала никому пока ничего не говорить. С тихим стоном я оперлась ладонями на колени. Меня тошнило. Перед глазами все плыло. «Ну как же!» — фыркнула Камила. «Я всегда поддерживала тебя, Ника. Но сегодня ты перешла черту!» Она развернулась на каблуках и пошла к корпусу общежития. Мне ничего не оставалось, как плестись следом.